Глава 138. Пипец. Грейс. Рычание и вой слышатся всё ближе, и я лечу обратно к Хадсону, пытаясь понять, откуда исходят эти звуки. Хадсон пытается сделать то же самое, кружась на крыше, и одновременно ударом ноги отбрасывает в сторону труп ещё одной теневой птицы. «Что это за хрень?» — спрашивает он, когда я приземляюсь рядом с ним. Я не… Я осекаюсь, когда рычание и вой становятся ещё громче, и я, наконец, вижу, кто издаёт эти звуки. Волки. Десятки теневых волков, несущихся по улицам Адарик площади и к Суилу. И тут, в довершении всех бед, Асуга, которая до сих пор терпеливо ждала, когда мы избавимся от теневых птиц, Похоже, решает, что это подходящий момент для атаки, потому что она пикирует прямо на нас, извергая пламя. «Драконша или тени?» — спрашивает Хатсон и мне хочется ответить «ни то, ни другое». Но я понимаю, что мы должны разделиться, иначе нам не убить драконшу. Один из нас должен отвлечь теневых тварей, чтобы другой смог сосредоточиться на этой грёбаной драконше. И я делаю выбор. Тени. Хатсон кивает, затем как супергерой перепрыгивает на крышу дома напротив и пускается бежать прямиком к Асуге. И хотя мне очень хочется продолжать наблюдать за ним, я понимаю, что сейчас куда важнее оказать ему поддержку, то есть не подпускать к нему этих чёртовых теневых тварей, чтобы он смог добраться до Асуги и прикончить её. На него пикирует огромный теневой ворон, и я тут же взмываю в небо и в последнее мгновение успеваю перехватить эту тварь, но она царапает когтем мою каменную щеку. «А тебе не кажется, что это немного чересчур?» — кричу я, обращаясь то ли к этой твари, то ли к Вселенной, то ли к чему-то еще. «Немного?» — повторяет за мной Поло, качая головой. «Интересно, кто придумывает такие вещи?» Прежде чем я успеваю ответить, на него бросается теневой волк, но Чупакабра одной рукой обхватывает широченную грудь волка, а другой — его мерзкую морду, и, перекинув его через плечо, с силой впечатывает в землю. Волк скулит и дрожит, но как только Поло отпускает его, опять набрасывается на него. Эта атака намного слабее предыдущей, но это всё-таки атака, и я бросаюсь между ними и тут же превращаюсь в камень, так что волк врезается в меня». Поло снова хватает его и теперь уже впечатывает его в землю несколько раз, пока волк не перестаёт шевелиться. На его труп тотчас наползают полчища насекомых, они наползают и на поло, и он крякает, когда они кусают его снова и снова. Это самое мерзкое зрелище, которое я когда-либо видела. И я пытаюсь стряхнуть этих гнусных тварей с его спины, но они возвращаются, причём ползут всё быстрее, И их становится всё больше. Они заползают и на меня, но, к счастью, я остаюсь в своём каменном обличии, так что они не могут меня покусать. Но те их укусы, которые я успела получить прежде, адски болят. Медленно поворачиваясь, поскольку, находясь в состоянии камня, я не могу двигаться быстро, я гадаю, как же все эти укусы выдерживает Хатсон, ведь ему их досталось куда больше и как их выдерживают все остальные. Я оглядываюсь по сторонам и вижу, что больше половины тех, кто сегодня утром вышел вместе с нами, чтобы принять участие в схватке, лежат на земле, побежденные теневыми насекомыми, птицами и волками, которые, кажется, заполонили всё. Кричит женщина, и, повернувшись, я вижу, что это Кауамхи, Она лежит на земле под громадным теневым волком, упираясь ладонями ему в грудь и изо всех сил отталкивая его, а он щелкает зубами и старается добраться до неё. Я понимаю, что долго она не продержится и бросаюсь бежать по газону в отчаянной попытке добраться до нее до того, как волк прикончит ее. В эту минуту Хадсон приземляется на крышу часовой башни и бросается в люк, когда на неё обрушивается поток драконьего огня. И мне вдруг становится страшно смотреть в ту сторону. А вдруг, когда я туда посмотрю, его уже там не будет? Но нет, к счастью, он там. И когда драконша облетает башню, он снова вылезает на крышу и прыгает на неё. Я смотрю на него до тех пор, пока не убеждаю, что он схватился за неё, а не сорвался в свободное падение. Затем, взлетая в воздух, чтобы поспешить на помощь Каоамхи. Летя к ней, я уворачиваюсь от птиц, насекомых и свирепых камышовых котов с громадными зубами. Но Луми добирается до Каоамхи на несколько секунд раньше, чем это удается сделать мне, и бьет волка своей дубинкой, затем отбрасывает его в сторону и помогает Каоамхи встать на ноги. После этого они тут же становятся спина к спине и начинают отбиваться от волка, который рыча пытается снова наброситься на них. Я уже почти на месте, но тут что-то большое и тяжёлое с силой ударяет меня с той стороны, в которую я не смотрю, и я отлетаю в бок. Я пытаюсь снова взлететь, но в эту секунду что-то с такой же силой бьёт меня в другой бок. Этот удар вышибает из моих лёгких весь воздух, парализует меня — И я, кувыркаясь, лечу вниз, вниз, вниз. И при этом вижу, что на меня нацелились сразу два теневых волка. Я падаю точно между ними, и, похоже, спасения нет. К тому же по состоянию неба видно, что у нас почти не осталось времени. Мэр стоит возле городской стены, прикрывшись своим силовым полем и окружённый множеством теневых тварей, которых королева теней явила, чтобы охранять его. Через считанные минуты станет достаточно светло, чтобы он смог сбежать отсюда, если мы не найдём способа остановить его. Но как мы сможем это сделать, если жуткие твари, помогающие королеве теней, окружают нас со всех сторон и выводят из строя одного за другим? Это пугает и деморализует, и я не знаю, как с этим бороться. Как противостоять всем этим атакам, чтобы все-таки попытаться добраться до бывшего мэра? И это при том, что Асуга и Хадсон сейчас разрушают часовую башню и несколько других зданий, сражаясь друг с другом на противоположной стороне площади. Мне ужасно хочется броситься ему на помощь. Но рассвет слишком близок, чтобы я могла оставить мэра в покое. Если солнце поднимется достаточно высоко, чтобы предметы начали отбрасывать тени, Суил уйдет от нас. Слишком много наших выведено из игры, чтобы остановить его. Но прежде чем я успеваю решить, что делать, оказывается, что выбора у меня нет. Один из теневых волков издает громкий свирепый рык, и я поворачиваюсь к нему, готовая отбиваться. Но на меня бросается не он, а другой волк, тот, к которому я... По глупости повернулась спиной, пусть даже всего на секунду. Я не сопротивляюсь. Ведь чертовски трудно сопротивляться, если на тебя нападают сзади. Падая, я превращаюсь в камень. Это единственное, что я могу сделать, чтобы защититься. И, похоже, как раз вовремя. Потому что один из волков хочет отхватить кусок моей спины, а другой пытается вцепиться в мою еремную вену. Оба они истошно вопят, когда их зубы с силой ударяются о камень. Но это не мешает им атаковать меня снова. И поскольку в данную минуту я лежу на земле, а они навалились на меня, состояние камня остаётся для меня единственным способом защиты. Мне отчаянно хочется посмотреть, как там Хадсон, как справляются Каоамхи и Луми. отчаянно хочется удостовериться, что они целы и невредимы. Но пока эти чертовы волки не потеряют ко мне интерес, я в полной жопе. Но если Хадсон занят противостоянием с драконшей, а Трубадуры и я отбиваемся от волков, то кто же следит за Суилом и следит ли за ним кто-то вообще? Хотелось бы знать, продолжает ли он все так же уворачиваться от всех нападений, исчезая и появляясь вновь, и по-прежнему ли в порядке его силовое поле? На секунду волки перестают кусать меня, и мне кажется, что теперь мне уже ничего не грозит. Я жду ещё несколько секунд, по-прежнему в состоянии камня, чтобы удостовериться, что эти волки забыли обо мне. Затем начинаю садиться. Но оказывается, что это всего лишь уловка, и как только я поднимаю голову, они атакуют меня вновь. Только на этот раз Хадсон тут как тут, чтобы спасти меня. Он хватает одного из волков и зашвыривает его на другую сторону площади, затем делает то же самое со вторым. Я вскакиваю, одновременно перейдя из состояния камня в другую и постать горгульи. Хатсан тут же переносится на другой конец площади, туда, где сейчас находится драконша. Спасибо, кричу я ему и пытаюсь взлететь. Но у меня ничего не выходит, и я снова оказываюсь на земле под двумя волками. Я истошно кричу, когда один из них вонзает зубы в мою левую икру, а второй вцепляется в мое предплечье. Меня пронзает адская боль. Затем я ухитряюсь снова превратиться в камень. Я не понимаю, что произошло. Не понимаю, каким образом я могла только что находиться в воздухе, а через три секунды снова оказаться в том же положении, что и прежде — Хотя я и уверена, что волки не могли атаковать меня опять, ведь они только что находились на другом конце площади, и вот они уже снова здесь. И тут до меня вдруг доходит в чём дело. Почему нам так сложно победить этих теневых тварей? Да, отчасти это из-за того, что их так много, а нас мало. Но это происходит ещё и потому, что Суил поворачивает время вспять. Иначе невозможно объяснить, каким образом эти волки могли только что находиться далеко, а затем снова оказаться на прежнем месте. Проходит ещё полминуты, в течение которых я остаюсь жевательной игрушкой для этих чёртовых волков, и я решаю, что с меня хватит. Тяжело двигаться, находясь в состоянии камня. Очень тяжело. Но мне необходимо это сделать. Солнце восходит, И через несколько минут суил станет тенью и уберется из-за дали, расхреначив к чертям линию времени. С этой мыслью я заставляю себя перевернуться, к вящей досаде этих волков. Затем, оказавшись на спине, я изо всех сил ударяю ногой и одновременно так же сильно бью левым кулаком. Одному волку я попадаю по лапе, и он с визгом падает а второму мой удар приходится прямо в нос. Но он не падает, только его зубы вгрызаются в мою каменную руку, впиваются с такой силой, что я чувствую и слышу, как они царапают по камню. Мне кажется, что они оставят на моей коже шрам, но сейчас это самое малое из моих проблем. Мне надо отделаться от этого волка, надо добраться до суила до того, как станет поздно. И я делаю то единственное, что могу сделать. Перехожу в ту ипостась своей горгульи, находясь в которой могу двигаться и летать. При этом я пытаюсь убедить ту свою руку, которую сейчас грызет волк, остаться каменной. И я готова к тому, что произойдет, если это у меня не получится. Вернее, думаю, что готова. До того момента, когда зубы волка впиваются в мою плоть. Черт, больно! Но я стараюсь не обращать внимания на боль и взмываю в воздух. И снова приказываю своей руке превратиться в камень. И на сей раз она, к счастью, повинуется мне. Через несколько мгновений я взлетаю высоко над площадью, при этом на моей руке всё так же продолжает висеть теневой волк. Но это длится недолго, потому что с меня хватит. Мысленно приказав своей второй руке тоже обратиться в камень, Я размахиваюсь, и что есть силы бью волка в морду. На этот раз он с визгом отпускает меня, и я смотрю, без малейшего чувства вины, как он камнем летит вниз. Я разворачиваюсь и вижу, что Суил всё так же перемещается вправо-влево и взад-вперёд, но всего на два 3 фута за раз. Возможно, это значит что нам всё-таки удастся добраться до него, когда он, наконец, бросится в сторону тени, которая нужна ему, чтобы выбраться отсюда. Я бросаюсь к нему, точно не зная, что именно я буду делать, но зная, что мне необходимо что-то делать. Но не успеваю я пролететь и нескольких футов, как мимо меня проносится Хатсон, что пугает меня, потому что сама я могу летать, а он нет.